Рассказ о глупом учителе. Ночь, 403. Рассказываю также о малоумии учителей. Был один учитель в школе, и пришел к нему знающий человек и стал его испытывать, и увидел, что это законовед, грамматик, знаток языка и поэт, образованный, понятливый и приятный. И он удивился этому и сказал, у тех, кто учит детей в школах, не бывает такого разума. И когда он собрался уходить от учителя, тот сказал ему, ты мой гость сегодня вечером. И этот человек согласился быть гостем учителя. И они отправились к нему в дом. И учитель оказал ему уважение и принес кушанье, и они поели и попили, а затем просидели за беседой до третьей ночи. А после этого учитель приготовил гостю постель и удалился к себе в гарем. И гость прилег и хотел заснуть, и вдруг в гареме поднялся крик, и гость спросил, в чем дело. И ему сказали, — С шейхом случилось великое дело, он при последнем вздохе. — Отведите меня к нему, — сказал гость. И его отвели к учителю. И, войдя к нему, он увидел, что учитель лежит без чувств, и у него течет кровь. И гость опрыскал его водой, и, когда учитель очнулся, спросил его, что это такое? — Ты ушел от меня до крайности довольный и здоровый телом. Что же с тобой случилось? И учитель отвечал, — О, брат мой! «Уйдя от тебя, я сел и начал вспоминать творение Аллаха Великого и сказал про себя, «Во всем, что создал Аллах человеку, есть польза, так как Аллах, слава ему, сотворил руки, чтобы хватать, ноги, чтобы ходить, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать и так далее, и только от этих ядер нет пользы, и я взял бритву, что была у меня, и отрезал их, и со мною случилось такое дело». И гость ушел от него, и сказал, прав тот, кто говорит, что у учителя, что учит детей, не бывает полного разума, хотя бы он и знал все науки.